«Они ведь живые люди!» — воскрикнула Поле. «А я их так не воспринимаю. Они не люди, а просто огромная безликая масса, которая разрушает нашу жизнь». «Все и так летит к чертям. И мы уже ничего с этим не сможем поделать. Какой толк в морализаторстве? Весь мир медленно летит в пропасть. Так что мне за дело до немцев, которых я даже не знаю? Тогда почему ты переживаешь из-за смерти Бет? С ней ты тоже не знакома? С Бет? Да я ее всю жизнь знаю» и она не закончится, то есть умрет в итоге, но все равно она здесь, со мной, когда она мне нужна, да и вообще я предпочитаю людям книги и людей в книгах всем остальным. В целом, добавила она после мучительной паузы, в течение которой происходила внутренняя борьба, ставшая уже привычной за последнее время, несгибаемое упорство, проблески любопытства, где же он плавно перетекающая в страшный вопрос «А есть ли он где-нибудь вообще?» и снова назад в привычную тоску неизвестности. Через все эти стадии она уже прошла. В ту первую ужасную ночь. Тогда они в итоге договорились, что он, возможно, не вернется, и это нужно принять. «Ты хочешь сказать «убит», — уточнила клэрри не дрогнувшим голосом. «Зато когда он вернется, — возразила Поли, — будет вдвойне радостно, а если нет...» потому что его убили, вставила Клэри, тогда, по крайней мере, она, Клэри, успеет привыкнуть к этой мысли. Под утро после бессонной ночи принятое решение оказалось весьма разумным и утешительным, хоть это было вовсе и не так. Поначалу она вздрагивала от каждого телефонного звонка, выбегала на дорогу в ожидании почтальона. Однако день за днем, неделя за неделей становилось все труднее принять. Она продолжала упрямо цепляться за надежду, медленно утекавшую в бездну времени и молчания «Ясно», — беспомощно отозвалась Полли. «Чего тебе ясно?» «Про людей в книгах». А, -а, а и вовсе не обязательно со мной соглашаться». «А я и не соглашалась, я только сказала, что поняла твою мысль, и все». но ну, надо же», — отозвалась Клэрри противным тоном. Полли предприняла еще одну попытку. «А мне лично...» больше нравишься, чем люди из книг». Клэри сердито уставилась на нее. «Ну ты и подлиза». «Это уж слишком». Полли уцепилась за веревку и спрыгнула на землю. «Если бы ты больше читала, то нашла бы кого-нибудь и получше меня». Эта фраза, хоть и обидная, явно выступала в качестве оливковой ветви. «Дурочка, я только хотела сказать, что я к тебе привязана, и ты прекрасно это знаешь. Почему нельзя спокойно воспринимать такие вещи?» «Я никогда и ничего не воспринимаю спокойно», — отозвалась клэрри печально, словно это был серьезный недостаток. «Не забудь спуститься к чаю», — напомнила Поля, уходя. клэрри ответила, «Я-то не забуду, а толку?» Утром на кухне произошел неприятный инцидент с маслом. Проще говоря, кошка Флосси украла изрядный кусок, а остальное так изваяло в собственной шерсти и остатках дохлой мыши, которая ей пришлась не по вкусу, что целый фунт, половина нормы для всей семьи на неделю, пошел в буквальном смысле коту под хвост. Не знаю, может быть, хлеб с топленым жиром, как в викторианские времена. Однако миссис Крипс на удивление расстаралась, испекла оладушки и пирог со смородиной. К тому же еще осталась масса прошлогоднего варенья. Теперь все пили чай в холле, потому что прислуги не хватало. По мнению Поли, это была палка о двух концах. С одной стороны, разговор больше не ограничивался детской, обывательские разговоры, прерываемые паузами, в которые слышно хлюпанье молока. С другой стороны, голодный человек обретал устрашающую конкуренцию в лице двоюродных теток, чье умение поглощать огромные объемы пищи, едва притронувшись, внушало благоговейный ужас. Этому способствовали долгие годы тренировок последний сэндвич, кусок пирога с глазурью и вишенкой, самый масляный торт. Все это фло стремилось перехватить у Долли, а та, в свою очередь, нацеливалась на прочие лакомые кусочки, которых, по ее мнению, не заслуживала сестра. Как и большинство викторианских леди, их воспитывали не выказывать интереса к еде. В результате они достигли виртуозной ловкости рук и менее проворные члены семьи рисковали остаться голодными. За обедом и ужином дюша выдавала каждому одинаковую порцию, так что главное поле боя представляли завтраки и чаепития. Поскольку Кристофер частенько запаздывал к столу, поле собрала для него тарелку самого вкусного, однако он заявил, что не голоден. В тот вечер они отправились на прогулку в лес через поля, пестреющие лютиками, ромашками и тоненькими, как бумага, маками, высоко в траве, задевая колени, прыгали кузнечики. Из леса, обрамленного пестрой кружевной тенью, послышался крик кукушки. Кристофер шагал молча, размашисто. Чувствовалось, что если бы он остался один, то и вовсе побежал бы. Она хотела поговорить о пленниках, спросить его, что произошло там в церкви, но он был слишком занят своими мыслями. Любые слова прозвучали бы впустую. Тем не менее, Поля была настроена на серьезный разговор и решила выждать удобный момент. У самого леса она остановилась и спросила, куда мы идем. «Не знаю, куда хочешь». Тогда Полли сказала, что хочет посмотреть то место, где они с Саймоном в прошлом году разбили лагерь. Вообще-то они с Клэри уже ходили туда, на Пасху собирать примулы, но Полли решила не упоминать об этом. «Как странно. Когда хочешь сохранить с кем-то хорошие отношения начинаешь потихоньку кое о чем умалчивать, совсем как ее родители друг с другом». Хотя их обоих это, кажется, устраивает. Правда, ей не хотелось так обращаться с Кристофером, ведь она испытывала к нему большое уважение. В итоге Полли как бы невзначай упомянула, что вроде уже была там на Пасху, только он шел впереди и, наверное, не слышал. Ну и пусть, ведь она призналась, значит, совесть ее чиста. Когда они добрались до места, от лагеря и следов не осталось, разве что горелые палки и земля, выжженная огнем. Кристоферу было явно не по себе, и он предложил прогуляться дальше. «К пруду», — уточнил он. Однако у пруда, блестевшего в лучах вечернего солнца, словно патока, и источавшего болотистый немного зловещий запах, поле обнаружила, что, сидя на берегу, разговор начинать не менее трудно, чем на ходу. Кристофер сел на землю, обхватив колени длинными костлявыми руками, и молча уставился на воду. поле искоса наблюдала за его прыгающим кадыком — Спросить про пленных, или он разорится. Однако тут Кристофер внезапно нарушил молчание. «Больше всего бесит, что я все время должен быть против. Когда ты в меньшинстве, иначе не получается. Я не могу быть за мир. Так что приходится быть против войны и иметь дело с людьми, для которых я трус». И не только это, — воскликнул он, как будто она ему напомнила. «Люди, которые считают войну правильным делом, они так не считают». Ну, неизбежным, необходимым, неважно. Главное, им позволено морализаторствовать. Видите ли, они все-таки все такие принципиальные, целостные и тому подобное. А мы против войны якобы потому, что боимся. Вдруг на нас упадет бомба, или мы не выносим вида крови. Но ведь не все такие. Давай, назови мне хоть одного человека, который так не думает. Я, например... То есть, я с тобой не согласна, но я понимаю. А почему ты со мной не согласна? Поля всерьез задумалась, потому что я не вижу другого выхода. Я не знаю, когда все это началось, но теперь поздно спохватываться, процесс уже запущен, и нужно с этим как-то разбираться. С Гитлером, то есть. Словами его не остановить, так что у нас нет сознательного выбора. Как ты утверждаешь, нам приходится выбирать из двух не самых лучших вариантов, и каких же?» Стараясь не обращать внимания на его враждебный тон, Полли ответила. «Воевать, как сейчас, или позволить Гитлеру захватить мир? Ты говоришь в точности, как все». На глаза навернулись слезы. «Ты сам спросил». Она решила уйти, но с достоинством. «Мне пора возвращаться к Уилсу. Я обещала маме покормить его и искупать». Уже скрывшись из вида, Полли услышала сзади невнятное восклицание и остановилась чего крикнула она я сказал прости а, а ладно однако в глубине души поле ощущала что ничего не ладно ей не удалось спокойно обсудить разногласия с двумя очень важными для нее людьми и хотя она зачастую с презрением наблюдала как ее родители и их сверстники говорят друг другу совсем не то что думают, Где-то на задворках сознания постепенно зарождалась неприятная мысль. А что, если взаимный обман, секреты, утаивание – неотъемлемая часть человеческих отношений? Если так, то у нее, похоже, с ними не сложится. Однако в Грушевом коттедже с человеческими отношениями все обстояло еще хуже. Лидия скандалила с матерью, которая от чего то злилась сильнее, чем того предполагал заявленный повод, как и многие взрослые. «А что я поделаю? Ты сама спросила. Правда же будет здорово?» Вот я и отвечаю, «Нет, неправда». «Тебе же нравилось с ней играть?» «Нет», — ответила Лидия, задумчиво подбирая выражение. «Не нравилось, я ее просто терпела. Не понимаю, чем она тебе не угодила. А тебе бы понравилось водиться с воображалой, которая строит из себя паиньку и вечно хвастается подружками с бассейнами?» а потом крадет чужой одеколон и мажет им свои прыщи. К тому же у нее изо рта воняет, добавила Лидия. Если уж мириться с дурным запахом изо рта, то я бы предпочла кого поинтереснее, например, тигра. Так все, хватит. Не желаю больше слышать ни слова от Джуди. Я тоже. И так далее. Полли взяла Уилса на руки. Он заморгал ресничками и заговорщицки улыбнулся. «Лидия, вон из комнаты, я кому сказала? Сейчас же!» После ее ухода тетя Вилли раздраженно пробормотала. «Джессика может приехать в любое другое время. Маме вообще все равно, когда мы ее навещаем. Она нас даже не узнает. Нет, ее просто бесит, что ее друзья приезжают сюда без неё. Сибилл, которой относились эти фразы, оторвалась от глажки, что шикулся и ответила. «Может, просто в эти выходные удобнее Реймонду?» Поле, если ты собралась купать Уилса, иди не задерживайся. Будь, Поле моложе, она бы подчинилась неохотно, поскольку взрослые явно затевали очень интересный разговор. Теперь же она лишь изобразила неохоту, пусть не думают, что человеком можно запросто помыкать. На самом деле она понимала, что разговор будет все такой же скучный, только по-другому. В приватных беседах за закрытыми дверями менялась не тема, а чувства говорящих которые по какой-то непонятной причине нужно скрывать от детей. С Уилсом гораздо лучше. Он сразу дал понять, что не желает мыться. Сорвал с себя одежду и побросал ее в ванну, потом залез на сиденье унитаза и спустил воду. Выудив из ванны крошечные серые носки, комбинезончик, карманы которого оказались набиты шишками и мамиными заколками, рубашку и сандалики, она попыталась перенести туда Уилса. Однако он поджал ноги, и обхватил ее шею ручонками, словно клещами. «Нет», — завопил он, — «грязный, Уиллс грязный». Изо рта у него пахло карамельками. «Не хочу ванну», — объяснил он спокойнее. В конце концов ей пришлось лезть в ванну самой и мыть его по частям из-под тишка, пока он сидел погруженный в раздумья, периодически ударяя ладошкой по воде и чуть не ослепляя поле. Потом, когда они вытирались, Уиллс заставил ее петь колыбельную десять раз подряд, К тому времени, когда мать принесла ему ужин, поле окончательно вымоталось. «Мам, кто приезжает на выходные?» «Какие-то музыканты, друзья Джессики и Вилли по фамилии Клаттерворты. Кажется, его зовут Лоренцо, а ее не знаю». «Лоренцо? Клаттерворд? Не может быть. Звучит, как в книжке». «Да, пожалуй». «Или в плохой пьесе». «Милая, когда ты в последний раз мыла голову? А зачем тебе?» «Не огрызайся, пожалуйста, за тем, что она у тебя грязная». Вернувшись в большой дом, Поля отправилась на поиски клэрри однако из гостиной донеслись звуки граммофона. Слушали Бетховена, а значит, у клэрри с бабушкой музыкальный час, и ее там не ждут. Тетя Рэйч еще не вернулась из Лондона. В утренней гостиной двоюродные бабушки слушали радио. Они не пропускали ни одной сводки новостей, а потом яростно спорили по каждому слову. «Нет, к ним тоже лучше не соваться». Она лениво побрела наверх в их общую спальню. Клэри – ужасная неряха. Ее вещи буквально заполонили комнату, будто только она здесь и живет. Хотя Поли время от времени устраивала генеральную уборку. Эх, был бы жив Оскар. Что-то ей не везет с котами, пожалуй, не только с котами, но и с людьми, да и вообще совсем. В промежутках между страхами война бросала на повседневность серый налет скуки. Ничего не происходит, она лишь становится старше. У нее даже комнаты своей нет, как дома в Лондоне. Если бы год назад кто-нибудь сказал, что ей здесь будет скучно до слез, она бы только рассмеялась, а теперь уже не до смеха. Будущее зияло пустотой, словно огромный, блеклый вопросительный знак. Что с ней станется? Что ждет ее впереди? Все эти годы она попросту топчется на месте. Даже призвания никакого не обрела, в отличие от Клэри с Луизой. Те, кажется, всегда знали, чем хотят заниматься. Все, что у нее есть, это замечательный дом в воображении, полный чудесных вещей, которые она сама купит или сделает. Больше ни у кого такого не будет. А когда все хорошенько обставит, то станет в нем жить с котами». Однажды, когда они с Кристофером вместе рисовали, ей в голову закралась мысль, что неплохо было бы жить вместе с ним, и она даже передвинула свой дом из Сусекса в более отдаленные глухие места, где водится много зверей. Правда, о Кристоферу она об этом говорить не стала. Вдруг откажется на отрез. А после сегодняшнего «ты как все» глупо даже и заикаться на эту тему. Обычно, когда ей становилось тоскливо на душе, воображаемый дом действовал умиротворяюще. Она мысленно переселялась туда и всецело отдавалась об устройству. Однако в этот вечер, войдя через блестящую черную дверь с белым фронтоном и пилястрами в маленький квадратный холл, выложенный черно-белыми плитками, полюбовавшись лимоном и апельсином, растущими в катках по обеим сторонам от русской печи, Еще не успев дойти до стола, выложенного мраморной мозаикой с окантовкой из ракушек, на котором стоял викторианский кувшин, найденный на церковном базаре в прошлое Рождество, в этот вечер Поля вдруг замерла, пораженная внезапным осознанием грядущего тоскливого одиночества, не считая кошек на всю оставшуюся жизнь. Рано или поздно она закончит обставлять дом, не останется места для очередной картины, ковра или столика, и чем тогда она займется? Готовкой она утруждаться не собиралась, планировала питаться сэндвичами, а кошки их начинкой. Потянутся долгие часы безделья. Несмотря на то, что советовал Кристофер насчет рисования, она не собиралась заниматься этим всю жизнь. Ей хотелось нарисовать ровно столько картин, сколько понадобится для украшения дома, не больше. Когда Оскар сдох, тетя Рейч привезла ей из Лондона черепашку, но та вскоре потерялась в саду, И хорошенький ящик, украшенный ракушками, который Поли приготовила для зимней спячки, остался без дела. «Дети? Для этого нужно выйти замуж. А за кого? Где его искать-то?» Да и вообще, постоянно возясь с Уилсом, Поли совсем не была уверена, что хочет иметь детей. Она давно заметила, после рождения малыша с матерью стало скучно разговаривать. С другой стороны, нудность и раздражительность могли быть следствием ее плохого самочувствия. Плюс еще вечная тревога за папу. Луиза однажды сказала, что матери вообще не любят дочерей. Но поскольку общество от них этого ожидает, их чувства становятся в итоге противоречивыми. Тогда Полли спросила, любят ли дочерей отцы. Но тут Луиза вдруг помрачнела и резко ответила, что понятия не имеет. Кажется, ее бабушка по матери умерла в Индии, когда мама училась в Англии. Может, если ты никогда не знал свою мать, трудно вжиться в эту роль. Однако мама абсолютно открыто обожала Саймона, и Уиллс тоже. Хорошо, что у нее есть папа. Тут она вспомнила бедную Клери, которая по всей вероятности стала круглой сиротой. Однажды в Лондоне Полин на одном здании увидела надпись метровыми буквами: Приют для девочек-сирот, потерявших обоих родителей. Подумать только, жить в таком ужасном месте. Счастье или скорее несчастье так зыбко, так относительно. «Как можно быть благодарным за свою судьбу, если ты ею недоволен?» Полли решила серьезно обсудить с папой и с мисс Миллимент карьерные возможности для человека, лишенного талантов Приняв решение и слегка воспрянув духом, она убралась в комнате, сложив вещи Клэри аккуратными кучками, а затем вымыла голову. «Лоренцо!» — фыркнула Клэри. «Звучит так, будто он носит белое трико. А еще...» У него заостренные оборотка и серьги. Вот жуть. Как, по-твоему, на что похожа его жена? «Наверное, вся такая артистичная, в домотканной юбке и с огромными бусами до пупа», предположила Луиза. «У нее в школе закончился семестр в стиле Мэри Уэбб». «Английской писательнице-романистке», добавила она. «Остальные двое сделали вид, будто не расслышали, а про себя подумали, что она слишком задается». «И не так уж много она прочла», — однажды возмутилась клэрри «Просто другие книжки, вот и все». «Вообще-то, по-настоящему, его зовут Лоуренс», — продолжала Луиза, покрывая ногти белым лаком, выглядела ужасно. «А, вспомнила, о прозвище ему придумали тетки». «Кто тебе сказал?» — клэрри покраснела. «А разве не ты?» поль сразу поняла, что Клэри загнана в угол и поспешила отвлечь внимание. «Если он и вправду дирижер», что бабушка его монополизирует. Вы же знаете, как она любит музыкантов. «Конечно, она влюблена в Тосканини». «Не глупи», — набросилась на нее Луиза. «Она сама так сказала вчера, когда мы закончили играть пастораль». Это образное выражение снисходительно пояснила Луиза. «Разница в возрасте чувствуется все больше и больше», — отметила Полли, и, не удержавшись, поделилась своим наблюдением с Клэри, пока они готовились к ужину. «Не говори». Вечно задирает нос, будто самая умная, а мы — милюзга Наверное, ей скучно, мне тоже, иногда. «Да что ты, я всегда считала тебя самодостаточной». «Я тоже так думала, но теперь что-то не выходит. По правде говоря, я чувствую себя никчемной». Неожиданно по щеке скатилась непрошенная слеза. «Казалось бы, при тут мои чувства, когда идет война и все такое? Но от этого никуда не деться». «Никак не могу понять, кто я, для чего, зачем. С одной стороны, нужно смотреть правде в лицо. С другой, опасно даже задумываться об этом». «В каком смысле опасно?» «Ну, понимаешь, обратного пути не будет. Я узнаю что-то и потом не смогу от узнать, забыть напрочь. А что если, — добавила она небрежным тоном, — вообще нет никакого смысла? Как так? Ну вот так». «Ни в чем нет смысла. Война не имеет значения, потому что мы всего лишь существа, которые умеют двигаться и говорить, как умные маленькие игрушки, созданные Богом. Да нет, никем не созданные, понимаешь? Ну вот, теперь я думаю об этом, а ведь не хотела». «Мы не можем быть игрушками», – рассудительно отозвалась Клэри, пытаясь продрать расческу сквозь волосы. «У нас есть чувство. Можно я позаимствую твой крем?» «Спасибо». «Если бы ты была маленькой умной игрушкой, ты бы не чувствовала, как ужасно ею быть. Да, у нас бывают неприятные эмоции, но все-таки мы живы. Хочешь ты этого или нет, но мы думаем, чувствуем и делаем свой выбор». Она энергично потерла сгоревший нос. «Мне кажется, ты просто еще не решила, чем хочешь заняться. А как же твой дом? Он тебе больше не интересен?» «Не очень. но то есть пока да, но ведь однажды я закончу его обставлять». «Ну и что? Тогда ты начнешь в нем жить!» — повисло молчание. «Я уже не уверена, что хочу там жить одна. Мне кажется, этого будет мало». «А, так ты хочешь жить для кого-то!» — воскликнула клэрри и в ее голосе послышалось облегчение. «Ну так найдешь еще, обязательно найдешь. Ты хорошенькая и все такое. Ты не видела мои туфли?» «Одну вижу под кроватью». «Значит, вторая там же!» — клэрри легла на живот и выудила туфли. Мне кажется, наш возраст самый трудный. Нам нужно в кого-то влюбиться, а кругом одни родственники. Как-никак, инцест в современном обществе не принят, остается только ждать. «Думаешь?» «Клэрри, не надевай эту кофту с этим платьем, выглядит ужасно». «Да, а у меня больше ничего нету». «Моя другая кофта грязная, но ну, возьми мою розовую». «Спасибо. Смешно. До чего у меня нет вкуса в одежде?» — фыркнула Клэри. «Если бы я и вправду была игрушкой, ты бы меня одела в маленький фетровый костюмчик, нашитый прямо на тело, и мне не пришлось бы переодеваться». «Нет, я не смогла бы тебя одеть», — возразила Полли. «Ведь тогда я бы тоже была игрушкой». Разговор оставил на душе двоякое ощущение. С одной стороны принес успокоение, с другой ее так и не поняли. В конце концов приезд знаменитых гостей отложили. Причину каждый трактовал по-своему. Тетя Вилли, злая как черт, сослалась на накладку в датах. Бабушка заявила, что миссис Клаттерворд нездорова. Кристоферу мать сказала, что отец устроил скандал, отказался ехать и в то же время оставаться дома один. И слава богу, добавил Кристофер, по крайней мере, тот не будет на него давить с очередными разговорами о работе на благо войны. Они с Полли снова подружились к ее облегчению, хотя она больше не рвалась делиться с ним тем, что на душе, как раньше. Они меньше виделись, по утрам Кристофер работал, а поскольку воздушные бои над ними продолжались, после обеда он часто дежурил в ожидании парашютов, а затем срывался и ехал на велосипеде на помощь летчикам. Последнее время они падали гораздо дальше, чем в первый раз. Отряд местной обороны, как теперь называлась шайка полковника Форбса и бригадира Андерсона, считал его отличным парнем. «Жаль, слишком молод, чтобы присоединиться к ним».